ЭПИЛОГ Гейтс открыл дверь овального кабинета, подошел к письменному столу и пожал руку Бушу. Роберт Майкл Гейтс, директор ЦРУ с 6 ноября 1991 года, профессиональный разведчик-аналитик. В ЦРУ с 1966 года. Был близким соратником президента США Джорджа Буша-старшего. Садись, Роберт. Президент указал на стул. «С чем пожаловал?» «Здесь полный доклад по Кубе», — Гейтс положил на стол папку. «Посмотрю позже», — кивнул Буш. «А пока коротко на словах». «Осенью прошлого года агенты на острове сообщили, что кубинцы создали лекарство от рака. Поначалу мы не придали этому значения. Сенсации такого рода периодически появляются в печати. На поверку оказываются пустышками». Или кто-то из ученых прославиться решил? Или вовсе выдумка? Предположить, что у нищей Кубы получилось то, что оказалось не под силу крупнейшим фармацевтическим компаниям, трудно. Информация, однако, продолжала поступать и заставила задуматься. Мы организовали дополнительную проверку. Она подтвердила сообщение агентов. Лекарство у кубинцев есть, причем чрезвычайно эффективное. У детей исцеление стопроцентное. В отношении взрослых сведения неполные, но они позволяют сделать вывод, что эффект значителен. Информация стала достоянием общественности. А это фактор, который оказывает влияние на политику». «Конечно», — кивнул Буш. «Жить хотят все, в том числе сенаторы и конгрессмены. Даже президент», — улыбнулся он. «Что предприняли?» Через постоянного представителя Кубы в ООН передали предложение продать технологию производства препарата. Наши фармацевтические компании готовы были заплатить большие деньги. Предложили миллиард долларов, затем подняли эту сумму вдвое. Чтобы не нарушать закон о санкциях, сделку предлагалось провести через подставную фирму. Кубинцы отказались наотрез. Заявили, что продавать не собираются. Ни технологию, ни готовые формы, ни патент на производство. Они, к слову, не подавали заявку и не собираются препарат как-то легализовать, хотя это ограничивает его применение. «А чего они хотят?» «Отмены санкций». «Наглецы», — проворчал Буш. «Вот и мы так подумали, мистер президент. Решили, что добудем рецепт сами, тем более, что патента нет». «К сожалению, не получилось. Предприятие по производству лекарства охраняется как военный объект». Попытка устроить туда наших агентов провалилась. Отбор как в секретную службу. Не удалось добыть и готовые формы. Препарат доставляют в клинике в сопровождении охраны, выдают больным под ее присмотром. Это сообщили кубинские медики, которых удалось подкупить. В ответ на просьбу добыть образец развели руками. Но мы выяснили, что представляет собой лекарство. Это настой Мате. Чего? Напиток из высушенных и измельченных листьев падуба парагвайского. Его пили еще индейцы. Мы проверили информацию. Подтвердилось. В южном полушарии кубинцы скупили моте на корню. С производителями заключили контракты на несколько лет вперед. Всячески поощряют расширение производства, даже предоставляют для этого кредиты. Значит, проблема решена? Нет, сэр. Вопрос не в том, что моте не купить. Всегда можно предложить больше. Дело в рецептуре. Матте известен фармакологом давно. Они изучали действия настоя и никакого антиракового эффекта не обнаружили. На всякий случай проверили дополнительно. Ничего нового. Отсюда вывод: в настое присутствует дополнительный компонент, его вот тонто секретен. Что ж, сказал Буш. Кубинцы вылечат своих больных раком, и на этом успокоятся. Организовать лечение на острове иностранцев они не в состоянии. Нужны огромные средства. Денег у них нет, а привлечь инвестиции не получится. Мало желающих давать деньги коммунистам. Они решили эту проблему, сэр. Как? С помощью круизных лайнеров. Их арендуют в Европе, набивают больными, причем есть желающие путешествовать даже в трюмах, и везут на Кубу. Там суда швартуются в порту или стоят на рейде. На них высаживаются кубинские медики с препаратом. Дают его больным, собирают деньги и отбывают обратно. Процесс лечения занимает несколько дней. Эти круизы настолько популярны, что очередь на них расписана на несколько месяцев вперед. За возможность попасть на лайнер без очереди предлагают огромные деньги, но желающих продать билет мало. Вернее, их нет совсем. Как вы верно заметили, мистер президент, жить хотят все. Этот конвейер работает бесперебойно, принося огромный доход Кубе. Наши агенты сообщают, жизнь на острове заметно улучшилась. Отменены продовольственные карточки, в магазинах стало больше товаров. Неудивительно. По подсчетам аналитиков, Куба уже заработала те два миллиарда, что ей предлагали за лекарства. Это по минимальным оценкам. В мире немало богатых людей, желающих получить исцеление вне очереди. Они договариваются с кубинцами и прилетают самолетами. Сколько платят, неизвестно. Но есть факт, когда британский миллиардер в обмен на исцеление привел на Кубу сухогрузы с зерном, закрыв тем самым потребность острова в хлебе на несколько месяцев. Удивительно, покачал головой Буш. Как кубинцам удалось это организовать? Да еще так быстро. Помогли израильтяне. Они же враждуют с кубинцами. Когда речь идет об общих интересах, враги могут стать друзьями. Израиль раньше не отличался щепетильностью в таких вопросах. Неизвестно, кто и как предложил им эту возможность, но евреи за нее ухватились. Поначалу возили только своих, а потом стали зарабатывать. Мы можем этому как-то помешать? Теоретически, да, но они найдут возможность обойти запрет. К тому же нас не поймут в мире. На каком основании мы запрещаем лечить людей? Пресса подымет вой. Ладно, в Европе, что нам до нее? но недовольство начинает набирать силу в США. Американским гражданам, чтобы исцелиться, приходится лететь в Европу, садиться в лайнеры и на них плыть на Кубу, тем самым нарушая режим санкций. За такое можно привлечь к ответственности, но ни один прокурор в США не решится возбудить дело в отношении смертельно больного. Общественность не поймет. По законам США, злостного нарушителя санкций в отношении Кубы могут посадить в тюрьму на срок до 10 лет. Скажу больше, мистер президент. Среди американцев ширится недовольство. В прессе появляются статьи, авторы которых спрашивают, почему американцы вынуждены конкурировать с европейцами в очереди на исцеление, в то время как от Кубы до Флориды всего 90 миль. Что дала США политика санкций? Почему американцы вынуждены умирать из-за амбиций политиков? Не пора ли их сменить? Эти настроения проникли в правящие круги. Волну подхватили демократы с их саксофонистом. Речь о Билле Клинтоне. Он играл на саксофоне. Они говорят о неспособности администрации республиканцев справиться с проблемой. Заявляют, что отменят режим санкций, придя к власти. Скоро выборы, и мы их можем проиграть. Что и произошло в реальности. В 1992 году Джордж Буш-старший проиграл президентские выборы Биллу Клинтону. «Плохо, Ричард?» — покачал головой Буш. «Неужели нет выхода?» «Был шанс», — вздохнул Гейтс. «Производить лекарства стали в СССР, вернее, в одной из бывших союзных республик, ныне независимом государстве Беларусь. Она состоит в союзе с Россией, Украиной и Казахстаном. Соглашение о нем подписано в декабре прошлого года». «Знаю», — кивнул Буш, — «что с лекарством?» «Производство организовали кубинцы». Почему выбрали Беларусь, неизвестно. Есть основания полагать, что это следствие их сотрудничества с целителем Михаилом Мурашко. Гейтс произнес фамилию с ударением на последнем слоге. Целителем? Вы это серьезно? Да, сэр. Мы навели о нем справки. Загадочная фигура. Жил в столице Беларуси. По образованию инженер. Работал на заводе, затем журналистом в редакциях газет. Открыл в себе целительский талант летом прошлого года. С успехом практиковал. В прошлом году сбежал из СССР якобы из-за преследований КГБ. Некоторое время жил в Германии и Аргентине, прославился возможностью исцелять слепоту и детский церебральный паралич. С успехом занимался этим в Буэнос-Айресе. Президент Меном даже наградил его орденом и предоставил аргентинское гражданство. В Буэнос-Айресе Мурашко свел знакомство с кубинцами. Они охраняли дом, где он жил, а целитель лечил их детей. Побывал в Гаване, где встречался с Кастро. Тот наградил его медалью Герой Кубы. Редкий случай. Аналитики считают, что мурашка получил награду за помощь в создании лекарства, что похоже на правду. Видимо, у него с Кастро была договоренность о совместном использовании препарата. «Хм», — сказал Буш, — «у нас в Беларуси есть агенты?» «Разумеется, мистер Президент, хотя не так много, как хотелось бы». «Им удалось подобраться к тайне?» «Нет, сэр, препарат производится так же, как на Кубе, то есть в секретных цехах со специально подобранным персоналом. Охраняют его кубинцы, как и мурашка, к слову. Он и возглавляет производство. Использует препарат аналогично, то есть под контролем, что, к слову, одобряется пациентами». Они видят в том отсутствие возможности украсть лекарство с целью продажи, ведь они получают его бесплатно. Даже так? Именно, сэр. Граждан вновь созданного Союза в Минске лечат бесплатно. Министерство здравоохранения и республик перечисляют за это деньги Беларуси, но, как выяснили, это небольшие суммы. Никакого сравнения с теми, что требуют иностранцев. Их там тоже лечат. Да, сэр. Главным образом граждан из европейского сообщества. И еще Израиля. Эти тоже там? Им так ближе. Более того, за возможность лечиться в Минске Израиль закупил и безвозмездно поставил в Беларусь оборудование для производства препарата. Вам удалось узнать, какое? Разумеется, сэр. Имеем полную спецификацию. Обычное оборудование для пищевой промышленности. Котлы для варки. Промышленные термосы. Емкости для хранения что укрепило уверенность в наличии в препарате секретного компонента. На какой-то стадии процесса его добавляют в сырье или в уже готовое лекарство. Обладание им благотворно сказалось на белорусской медицине. Она щедро финансируется. Развернуто строительство клинического комплекса неподалеку от столицы, где будут принимать пациентов со всего мира. Строительство ведут как местные, так и иностранные фирмы. Руководство Беларуси предложило всем желающим возвести там клинические корпуса для своих больных, и нашло понимание». «Хм», — сказал Буш, — «у нас есть возможность надавить на Беларусь через Россию? У нас ведь есть там друзья. Скажем, президент Ельцин». «Не получится, сэр. Он бросил пить». «Вот как? И что?» «Стал неуправляемым. Советы выслушивает, но поступает по-своему. Просьбы игнорирует. Увлеченно строит новую Россию, что, к слову, несет опасность для Америки». Если колос встанет на ноги? Привлеките агентов. Мы так и сделали, сэр. В результате потеряли лучшего из них генерала Калугина. Как это произошло? По нашей просьбе он отправился в Беларусь, где встретился с целителем. Это случилось в клинике, где Мурашка исцеляет детей. Другой возможности не было. Посторонних в производственный комплекс не пускают. Генерал был известен в бывшем СССР как общественный деятель борец за свободу и демократию, и решил использовать это обстоятельство. Сказал мурашка что, сохраняя секрет лекарства, тот нарушает принципы гуманизма. Так поступать нельзя. Это мировое достояние, и оно должно быть доступно всем. Очень правильная слава. Что ответил целитель? Вытащил Калугина за шиворот в коридор, где наградил пинком взад. Грубо обругал его, назвав продажной самкой собаки и агентом ЦРУ. Кричал о гуманизме, заговорил. Что ж, твои хозяева продают нам лекарства в Тридрога. Пообещал, что попросит КГБ Калугиным заняться. Свидетелями этой безобразной сцены стали многие, потому известны подробности. Генерала разговор настолько впечатлил, что он отправился в отель, где стал собирать вещи. В дверь номера постучали. Генерал решил, что это КГБ, и принял яд. Позже выяснилось – проститутка. Она собиралась предложить постояльцу скрасить досуг. «Так мы потеряли его, сэр». «Жаль», — вздохнул Буш. «Так что делать, Роберт?» разрешить американцам посещать Кубу». «Это невозможно», — вскричал Буш. «Вернее, сложно. Санкции легко ввести, а вот отменить наоборот». Для сведения. В 1974 году Конгрессом США была принята поправка Джексона Вейника, ограничивающая торговлю с СССР, из-за препятствий эмиграции евреев. Продолжала действовать и после распада СССР. В отношении России отменена в 2012 году, спустя 38 лет. В отношении Белоруссии и ряда других бывших республик СССР действует до сих пор. Не нужно отменять. Достаточно приостановить. Скажем, на год. Разрешить посещать Кубу тем, у кого есть заключение врача. Заодно появится повод обвинить Кастро в бесчеловечности, дескать, не желает продавать лекарства. Но нам дороги жизни граждан США, потому приостанавливаем санкции. Избирателям понравится». «И число больных раком в стране резко возрастет», — вздохнул Буш. «Кто отправится за исцелением, а кто и развлекаться. Они будут пить кубинский ром, курить кубинские сигары, сорить долларами, обогащая Кастро». По возвращении заявят, что исцелились от болезни и никто не уличит их в обратном. Пусть так, — не стал спорить Гейтс. В конце концов, это не несет опасности для США. Чем нам может угрожать Куба? Пусть обогащаются. Обеспеченные люди более восприимчивы к нашей пропаганде, а мы ее усилим. «Я подумаю», — сказал Буш. Гейтс встал и, попрощавшись, вышел. Президент проводил его взглядом затем сдвинул в сторону принесенную директором ЦРУ папку, достал из ящика стола другую и углубился в чтение. Этот доклад он заказал аналитикам весной, когда стало ясно, что политические процессы на постсоветском пространстве приобрели непрогнозируемый характер. Развал СССР и распад Организации Варшавского договора вызвал эйфорию в Белом доме. Организация Варшавского договора, Военный союз Европейских социалистических стран, при роли СССР, существовавшей с 1955 по 1991 год. Закрепил биполярность мира на 36 лет. США одержали победу в холодной войне. Они стали главной страной в мире. На попытку России создать новый союз не обратили внимания. Советологи и кремлинологи уверяли, что при той степени дезинтеграции, в которой находятся республики бывшего СССР, Это невозможно. В лучшем случае возникнет декоративная структура. Но спустя несколько месяцев Буш почувствовал тревогу. По докладам дипломатов и агентов ЦРУ, на пространстве бывшего СССР происходили странные события. Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина заключили договор о союзе, причем весьма тесном, с единой армией, внешней политикой, валютой и экономическим пространством. Да, всего четыре республики из пятнадцати, но зато самые развитые и экономически мощные. Десант из политических и экономических советников из США, прибывший в Россию, оставался невостребованным. Нет, их принимали и выслушивали, но к управленческим решениям не подпускали, на что советники жаловались Госдепу. Президент Ельцин заверял США в дружбе, но, похоже, это лишь слова. Доклад Бушу готовили профессиональные разведчики. Они постарались на славу. Президент его уже читал, а сейчас решил освежить в памяти. На протяжении своей многовековой истории Россия демонстрировала уникальную способность к возрождению, прочел Буш. В XIII веке ее территория была завоевана монголо-татарами, и на два века русские княжества попали в вассальную зависимость. Но в XV веке освободились от нее. Более того, со временем покорили завоевателей, включив их земли в состав своей территории. В 1612 году польская армия вошла в Москву, усадив на российский трон ставленника шляхты. Но русские не стали его терпеть и скоро выгнали поляков из своих земель. Тяжелейшие испытания, которые не низвели бы другую нацию в прозябание, только способствовали укреплению российского государства. В XVIII веке оно стало играть заметную роль в европейской политике. В XIX упрочило свое положение. Первая мировая война нанесла по нему сильный удар. Россия потерпела поражение. Революция 1917 года и последовавшая за ней гражданская война оставили после себя руины. Но через два десятилетия Россия превратилась в индустриальное государство, одержавшее победу над сильнейшей армией мира русские талантливые и предприимчивы они быстро учатся и нередко превосходят своих учителей во всех сферах человеческой деятельности испытания только закаляют их им невозможно навязать что то силой обмана не распознают быстро и более не доверяют обманщику буш положил листки на стол встал и подошел к окну некоторое время смотрел на деревья растущие у белого дома Похоже, что победа в Холодной войне оказалась мнимой, как у монгола-татар и поляков. Россия не смирится с поражением, и тот факт, что она стала сотрудничать с Кубой, подтверждает вывод. А это угроза внешнеполитической доктрине США. сформулирована еще в 1946 году. Звучало так. «США принадлежит половина мировых богатств». В то же время ее население составляет 6,3% от мирового. Нужно сделать так, чтобы это соотношение сохранялось как можно дольше. Вот так просто и незамысловато. Поймет ли это саксофонист, если победит на выборах? У него одни бабы на уме. Ведь развалит все. Нельзя этого допустить. Буш вернулся к столу и вызвал помощника. Поручил ему связаться с государственным секретарем и пригласить его в Белый дом. С Кубой нужно срочно решать, с Россией аналогично. Но не силой. Если России угрожать, она обязательно ответит. Сделает ракеты с ядерным двигателем или какой иной ужас Пентагона. Гонку вооружений США не потянуть. Экономика на спаде. Так что нет войне. И горячей, и холодной. Пилот Второй мировой войны Джордж Буш не раз смотрел смерти в лицо. Десятки боевых вылетов. В 1944 году его «Эвенджер» сбили над островом Тититзима. «Эвенджер» — американский палубный торпедоносец-бомбардировщик Второй мировой войны. Экипаж — три человека. Из всего экипажа спастись удалось только Бушу. Несколько часов болтался на надувном плоту в океане, пока не подобрала подводная лодка, наведённая американскими истребителями. С русскими нужно договариваться. Не стремиться к гегемонии, как твердят горячие головы. Ни к чему хорошему это не приведёт. Президент Никсон в своё время поступил мудро, проводя политику разрядки с СССР. Её следует продолжить. В конце концов, мир большой и двум ядерным державам места хватит. Если бы президенту США кто-нибудь сказал, что нынешний ход его мыслей стал следствием одного незначительного события, происшедшего на территории СССР в июне 1990 года, он бы не поверил. Да и мы с вами тоже. Но судьба дама капризная и любит пошутить. Порой ей это удается. Конец книги и цикла. История рассказана, дальше не неинтересна. Выражаю признательность своим бета Владиславу Стрелкову, Вячеславу Котову и Михаилу Барташ. Вы помогли сделать эту книгу лучше. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг на студии Amperfect.